Глава 17. Мысли о дневнике занимали голову Лины весь день. А когда вечером она шла домой, тот буквально сжёг ее через сумку. Она понимала, что не станет тратить время на приготовление ужина, а потому по пути заглянула к тете Аше, чтобы взять хлеба. Вечером вся продукция пекарни продавалась с внушительной скидкой, но выбор оставался небольшой. Лина решила, что и так много злоупотребляла сладкой выпечкой в последнее время, поэтому в этот раз остановила свой выбор на темном хлебе с семечками. Он пах квасом и мог составить прекрасную пару ряженки, которую она купила сегодня, когда они с Кариной заезжали в супермаркет за едой для мисти. Придя домой, Лина погладила любимицу, быстро насыпала ей в миску корма и устроилась в кресле под торшером в спальне. Хотелось, конечно, сесть за стол в кухне, налить себе ряженки в огромную кружку и читать, ломая ароматный хлеб руками. Но она удержала себя. все таки дневник — исторический документ. Стомов не будет рад, если она испачкает его едой. Ей не хотелось потом краснеть перед ним. Сперва она открыла дневник с конца. Если тетушка Фролова после трагедии с семьей племянника сразу в монастырь ушла, значит, все самое важное должно быть в конце. Последняя запись действительно говорила о многом. Неровным, прыгающим почерком женщина писала о том, что из усадьбы погибшего племянника разбежались даже те слуги, что там не жили, а лишь приходили. Жившие во флигеле повариха да конюх сбежали еще раньше. «Не дом это более», — писала Фролова. «Темное место, лихое. Зло там живет, шепчет, путает, вертит. И лучше бы всем от него держаться подальше. А я за Тимушку и Настасишку до конца жизни Богу молиться буду» может, отмолю грехи их тяжкие». Дальше страницы были чистыми, и Лина немного отлистала назад. Попавшаяся на глаза запись рассказывала о тяжелом для автора дневника «Дне похорон». В нескольких местах чернила даже расплылись, как если бы на них упали слезы. Все это не давало полноценную картину случившегося, и пришлось сменить тактику — начать читать дневник с первых записей. Не так уж много страниц там было, можно осилить, особенно если пропускать то, что к делу отношения не имеет. Однако чтение довольно быстро увлекло Лину, и даже когда Фролова описывала дни, в которые не виделась с племянником и его супругой, она читала, не отрываясь. Как оказалось, не зря. Фролова время от времени размышляла о ситуации в доме молодых, даже если не была у них. А бывала она в усадьбе довольно часто, особенно незадолго до трагедии. Видимо, чувствовала приближающуюся беду и надеялась как-то ее отвести, Не удалось. И все же гибель семейной пары стала для женщины абсолютным шоком. Хотя незадолго до происшествия она записала. «17 июля сего года. Опять поссорились молодые. Не понимаю я, что с ними сталось. Вроде и любили друг дружку, но теперь все худо совсем». За завтраком опять кричали какие-то претензии непонятные, как будто не по любви женились, а по принуждению, когда оба в брачном союзе несчастливы совсем. Я пробовала Тимушку расспросить, а он посмотрел так тяжело и велел не мешаться. И настасюшка плачет. Жалко ее. О трагедии Фролова написала только через три дня после того, как все случилось. Видимо, раньше у нее не было сил. Писала она довольно сухо, односложно, словно просто хотела зафиксировать для себя новость, а не прожить ее заново. Отравилась Настасья. Не смогла так жить. Выпила дрянь какую-то перед сном. Тимофей не вынес. Повесился. Прости ей, Господи. Агафью жалко. Обоих нашла мертвыми и до того испугалась, что запнулась на лестнице и тоже погибла. Трое в одну ночь. «Как страшно!» Между этой записью и той, в которой говорилось о похоронах, Фролова сделала еще одну. Что-то странное в доме брата творится. Кухарка Стеша расчет запросила. Сказала, ноги ее больше в большом доме не будет. Конюх еще до похорон мне говорил, что видел и слышал странное. Да не поверила я ему. Он же по вечерам всегда пьяный ходит. А тут Стеша сказала, что хозяйку мертвую в окне видала. Это Настасьюшку, стало быть. А в доме самом ей что-то шептала, Да так, что она едва сама в окно не вышла. Что же творится-то там? Фролова, по всей видимости, оказалась женщиной любопытной и неробкого десятка, а потому решила сама побыть в доме пару дней. Но выдержала лишь одну ночь. Вот тогда-то почерк в дневнике и сменился немного. Буквы стали плясать и искажаться, словно их выводили дрожащей рукой. Видела Тимушку. Зол он и бешен, как черт. При жизни таким не был. Что-то темное овладело им, что-то страшное. Не могу здесь оставаться. Лина сделала фотографии самых важных, на ее взгляд, записей и отправила Карене. А сама, в половину купленного хлеба подряженку перечитала дневник заново. Причем при повторном прочтении в торопях открыла его не с той стороны и случайно обнаружила, что Фролова не только писала в дневнике, но иногда еще и рисовала. На последних страницах было несколько зарисовок. Возможно, хозяйка дневника сделала их в ту самую ночь, когда оставалась в доме или на следующий день. Среди рисунков были... Молодой мужчина с искажённым гневом лицом и женщина в ночной сорочке, а еще девушка в чипце и переднике. Лина узнала всех троих. Хотя портреты и были весьма схематичными, мужчина преследовал ее в гостинице, женщина являлась дома в зеркале, а девушку она видела в архивном хранилище. Уснула она поздно, далеко за полночь, До того все думала о прочитанном, пытаясь представить, что такого могло случиться с парой молодых влюбленных вскоре после свадьбы. Может, и правда Тимофеем что-то обладело, что-то вроде демона. Утром Лина горела желанием обсудить дневник с Кариной, но возможности нормально поговорить у них не было. Хотя Марьяна Владимировна уехала в областной центр на коллегию, а Жанна Семёновна отпросилась, в кабинете оставался Юра. А время от времени туда возвращалась и Анна, поскольку, несмотря на приемный день, посетителей было мало. В обед они с Кариной, наконец, смогли сбежать в пекарню тёти Аши. На этот раз тетушка сама приготовила им молочные коктейли, тоже посыпав их огромным количеством мелких вкусностей. «Устали рыбочки мои золотистые!» Приговаривала тетя Аша, выставляя на поднос тарелочки с пирожками. Наработались, отдохните немного. Аша Аша, мои хорошие, на здоровьечко. Согол, хором ответили подруги и понесли подносы на ставший любимый столик, стоящий на улице. Там можно было в волю поговорить, не привлекая внимания заходящих за хлебом и прочей выпечкой посетителей. И что ты обо всем этом думаешь? поинтересовалась Карина. Даже не знаю, что думать. Определенно все началось с этой троицы, потому что именно их я видела. Точнее, началось, скорее всего, с проблем супружеской пары, а служанка стала случайной жертвой. Но это наверняка только усугубило ситуацию. Судя по записям в дневнике тетушки Фроловой, сначала все было нормально. Старый хозяин жил довольно неплохо, удачно женил сына, приумножив свое состояние. А вот после его смерти, когда сын переехал в унаследованный дом, начались проблемы в молодой семье. Причем Фролова писала, что у Тимофея и Настасьи прям любовь была. До венчания они с удовольствием проводили вместе время. Гуляли по саду, разговаривали. А потом в него словно бес вселился. «Но с чего вдруг?» «Так бывает», — пожала плечами Карина. «И без всяких бесов». Бывает, мужчина любит или думает, что любит, когда смотрит на женщину издалека, а как получает ее, все, любовь проходит, остаются только разочарование, сожаление и раздражение. Может, потому они и начали ссориться. Прошло время, медовый месяц закончился, и они стали изводить друг друга. Он, потому что остыл, а она от разочарования. И что? Поэтому она решила покончить с собой? засомневалась Лина. Разводов-то не было, так что и выхода из брака. «Через вход тоже. Или живи и мучайся, или не живи». «Предположим». «А Тимофей?» «Стал бы он так убиваться по надоевшей жене, что полез в петлю?» «Относил бы просто траур, сколько положено, доженился да снова». «Да, пожалуй, это странно», — протянула Карина. «Ладно, а у тебя какая версия? Она у тебя есть?» «Знаешь, я думала об этом весь вечер и сегодня с самого утра», — призналась Лина, пристально глядя на пирожок на своей тарелке. И додумалась только для того, что с этой трагедией что-то не так. — Почему? — Помнишь, я тебе рассказывала, что после вечера в гостинице мне снился кошмар, а потом я проснулась в заброшенном здании. Мне тогда снился тот самый мужчина, который сначала приходил ко мне домой, а потом ужинал со мной в ресторане. — Это тот, у которого во сне вместо лица череп был? — Да, тот самый. Он мне во сне повторял одно и то же. «Найди причину, Лина». «Найди и отпусти!» «Уверена?» — нахмурилась Лина. «Точно слова помнишь?» Я их много раз слышала. Они звучали то громче, то тише. Я сперва решила, что они указания к действию. Мол, давай, Лина, узнай, что там случилось. Найди причину происходящего. Про вторую часть я почти забыла. А вот ночью вспомнила. Наверное, дело в этих трех призраках. Нужно их как-то отпустить. А как это делают? «Устраняет причину, по которой они не могут успокоиться». «С готовностью прилежная ученица», — ответила Карина. «Например, закончить то, что они не закончили. Или...» Она замолчала и понимающе посмотрела на Лину, так кивнула и произнесла вслух то, о чем они обе думали. «Надо узнать правду об их смерти». «Вот только как ее узнать? Столько-то лет спустя». «Ну, можно пойти от обратного» принялась рассуждать Карина, считается, что у нас двойное самоубийство и несчастный случай, так? — Так. — Значит, на самом деле это не так. Возможно, на самом деле их всех убили. — Кто? — удивилась Лина. — Не знаю. Какие-то посторонние люди ворвались в дом и всех... Она не договорила, а лишь рубанула ребром ладони по горлу. — Но еще со служанкой я могу понять. Столкнулись с лестницей, вполне укладывается... — Но Тимофей... «Что за странный способ убийства? Повесить? Казнь!» — легко нашлась Карина. «Может, он кому-то насолил. Вот ему и пришли мстить. Служанку сразу устранили, чтоб под ногами не мешалась. Я так понимаю, в большом доме только она с хозяевами жила. А Тимофея потом приговорили и повесили». «А почему в спальне жены? И почему ее саму отравили?» — продолжала сомневаться Лина. «Может, ее никто и не травил она сама отравилась, не пережив ужас этой ночи», — предположила Карина. «Шутка ли дело? На твоих глазах мужа вешают». «Может, что и пострашнее случилось». «Например...» Лине было сложно представить, что может быть еще страшнее. «Например, те, кто пришел мстить Тимофею, могли надругаться над ней для начала на глазах мужа. Поэтому все и происходило в ее спальне». «У тебя и фантазия», — поёжилась, заметила Лина. Карина снова пожала плечами и пояснила. «Я увлекаюсь не только мистикой, но и детективами». «Хорошо, предположим, но как теперь можно найти тех, кто это сделал? Если для освобождения призраков нужна правда, то, наверное, нужна полная правда, так? С именами ворвавшихся и причинами для такой страшной мести. А в дневнике Фроловой ничего такого нет, никаких намеков. Но ведь полиция не могла не заметить, что в доме были посторонние, так?» Да и все остальное, даже если следствие не пришло бы никаким толковым выводом и просто списало все над суицидой и несчастный случай у Фроловой, было бы описание расследования, хотя бы намеки на возможность жестокой расправы. А у нее только дрязги между супругами. Лина осеклась и задумалась. Карина какое-то время ждала, что она продолжит, но потом не выдержала. «Эй, ты чего зависла?» «А что, если это Тимофей?» Лина вопросительно посмотрела на Карину. «В смысле он? Причина трагедии и убийца?» Карина почти сразу кивнула. «Да, вполне. Смерти женщины и её мужа обычно подозревают первым. Думаешь, Настасья так надоела ему, что он решил ее отравить, а когда она умерла, осознал, что совершил, не выдержал и повесился?» «Может, и так». «А может, он просто ревновал ее и убил в порыве, а когда в голове прояснилось, убил себя?» «Сомнительно», — возразила Карина, — «яд не то средство, которым убивают в порыве. В порыве стреляют, бьют кулаком или ножом, душат в конце концов». «А вдруг он и правда ее задушил?» — задумчиво произнесла Алина. «Подушкой. Когда Анастасия спать легла». Об отравлении какой-то дрянью мы знаем только из записей Фроловой, но она могла солгать даже дневнику, чтобы выгородить племянника. Или же полиция до конца не разобралась. Может, он тогда и агафю грохнул, — предположила Карина. Девушка могла застать его в момент совершения преступления, разораться. Вот он ее с лестницы и спустил. А когда понял, что на нем теперь два трупа, решил свести счёты с жизнью или жить. «Если дело в измене, он мог считать Агафью пособницей», — добавила версию Лина. «Служанки же часто прикрывают хозяек в амурных делах. Но если он убил обеих, это может объяснить, почему он такой агрессивный после своей смерти, а Анастасии и Агафьи нет?» «Может, все и так», — кивнула Карина. «Теперь, внимание, вопрос. Надо ли нам выяснить все досконально, чтобы призраки успокоились, или этого хватит?» И достаточно ли нашего знания или нужно что-то еще? Полноценное расследование, предположила Лина, с официальным вердиктом от правоохранительных органов. Точно, надо пойти в полицию. Угу, весело кивнула Карина, представляя, куда они нас пошлют. Но попытка не пытка. Вдруг еще кто понимающий попадется.